Глава 2. Чудеса случаются. Это вам любой программист скажет. Теперь сценарист изнывал в предвкушении при общении к прекрасному миру программирования. Одно дело – пользоваться чужими сценариями и совсем другое увидеть воплощение собственных трудов. Программа еще сырая, ворковал Джонни, запуская свое космическое хозяйство. Поэтому не стоит заряжать всю историю от Адама и Евы. Давайте начнем с эпизода, что-нибудь коротенькое, яркое и хорошо изученное. Бородино готово? Там всего один день. Один день можно, потянет. Уж сколько раз я, разглядывая карту битвы, листая мемуары участников, задавал вопрос, а как бы надо было? И руки чесались переиграть. «Вот теперь и попробуем», – обрадовался сценарист. «На игровых часах три часа пополудни». В соответствии с учебником истории только что отгремели последние залпы у Шевардинского редута. До начала самой битвы осталось пара часов. «Машина, принимая задание. Войскам правого фланга скрытно передислоцироваться в центр, туда же направить весь артиллерийский резерв, исполнять». Машина вздохнула, как вздыхают обычно родители, услышав очередной каприз неразумного дитяти и выдала безапелляционным тоном. «Перемещение указанных войск невозможно ввиду угрозы с севера». «С какого такого севера? Что там на севере? На севере только лес и медведи. Север прикрыт крутым берегом речушки Калоча. Давай всех в центр, там сейчас начнется». «Предписание не может быть выполнено ввиду явной некомпетентности распорядителя». Издевательски выдала машина. Ознакомьтесь с основами управления войсками на поле боя и попробуйте еще раз. Ну, наворотили студенты. В сценарии точно такого не было. Однако спасибо за проделанную работу. Хорошо, начнем от печки. С рекогносцировки. Перейти на тактическую карту. Передислоцировать штаб на правый берег реки Калоча у деревни Малая. Поехали. Карты на мониторах погасли и сменились панорабы ночного неба. Красиво. Как жаль, что я не знаю название всех этих созвездий. Надо будет предложить сделать справочные надписи, а под звездным небом... Однако... На левом берегу колочек, где слева на фоне предрассветного неба угадывались крыши какой-то деревушки, насколько хватало взгляда, горели костры Бивуака. Ничего себе поворота истории. По сценарию, согласно истории, в этом месте вообще никого не должно быть. А здесь вся армия Наполеона, что ли? «А кто тогда сейчас у деревни Шевардино разворачивается?» – подумал сценарист и машинально повернул голову налево. И вовремя, потому что оттуда, прямо на него, летел силуэт всадника на низкорослой лошадке. Эффект присутствия, включая приближающийся топот копыт, был настолько реалистичным, что голова сама провалилась чуть ли не под панель, а левая рука автоматически надавила, что из силы escape Вентилятор взвыли, грохот, свист, мониторы погасли, капсулу тряхнуло, и наступила полная темнота. В лаборатории было темно, как... Дали игра слов русский сленг. «Здесь есть кто живой?» Спросил сценарист, осторожно выбираясь из капсулы и ощупывая окружающее пространство. «Электричество вырубилось», – вздохнула темнота голосом Симоны. «Причем не только у нас. Вообще нигде в городе не вижу освещения. Сиди, пока спокойно не двигайся, а то здесь провода везде заденешь». Сейчас найду, чем подсветить и будем выбираться. Тестирование на сегодня закончено. Интерлюдия. 13 июля 2016 года физик-исследователь Центра европейских ядерных исследований, расположенного в Женеве, был найден на рабочем месте в служебном помещении с простреленной головой. Со слов коллеги, он не спал всю ночь и, отказавшись от плановых работ, заперся в своём кабинете, сжёг все свои исследования в мусорном ведре. Удалил все данные со своего компьютера, кроме одного документа. Его нашли только через несколько дней. Этот документ был засекречен, но просочился в общественность и первоначально был размещен на сайте Reddit. Меня зовут доктор Эдвард Мантел, и я был технически и все еще являюсь физиком в Центре Европейских Ядерных Исследований. Работая в Центре, я сам долгое время не понимал... Почему на самом почетном месте здесь находится статуя бога Шивы, танцующего танец разрушенного мира, а эмблема – аллюзия на тему числа зверя? Большинство из вас, кто уже слышал про него, несомненно, слышали и о Большом Адронном Коллайдере, крупнейшем инженерно-научном сооружении протяженностью более 20 километров, который проходит по территории двух стран – Швейцарии и Франции. Общественности было сказано – что он был построен на сумму в десятки миллиардов евро с целью изучения рождения Вселенной. столкновение частиц, которые происходят в коллайдере, позволяет нам составить полное представление об определенных явлениях, которые можно увидеть лишь тогда, когда частицы сталкиваются друг с другом с невероятно высокими скоростями. На самом деле это не то, для чего эта машина предназначалась, и не то, как она использовалась с момента своего создания – Основная цель Церна, преследуемая при строительстве коллайдера, открытие портала.